Она лишь выполняла порученную работу. Выкачать из посетителей как можно больше. Привет, одинокий, сказала она. Сыр поднял голову. Ее фигура приковывала взгляд, а вырез вечернего платья открывал гораздо больше, чем могли позволить себе самые решительные женщины Рок-Сити. Несмотря на улыбку, светло-голубые глаза Люси оставались холодными, а в голосе слышалась горькая насмешка. Мне будет приятно, если вы позволите предложить вам что-нибудь выпить, ответил Сейр. Если ты этого не сделаешь, стоит же на насмешкой, продолжала Люси, я уйду. Мне платят за то, чтобы я уговаривала таких, как ты, угощать меня. Сейру понравилась откровенность Люси. Он не догадывался, что она лишь выполняла указания Мардж, хозяйки клуба. Можете развлекаться как угодно, получала она, но только с пользой для заведения. Девочки не скрывали, что я главная забота — облегчить кошельки посетителей клуба. Люси села за столик Сейра. Впервые в жизни он почувствовал сухость во рту. Чуть быстрее забилось сердце. Лишь от одного взгляда на женщину. «Меня зовут Сейр Вудлинг», — представился он. В ночных клубах, подобных Джолити, посетители обычно называли себя вымышленными именами. Сейр даже не подумал об этом. Люси подозвала официанта. Тот принес бледно-розовый напиток. Если бы Люси спросили, она бы ответила, что заказала сливовую настойку. На самом деле ей принесли гранатовый сироп с водой по два доллара за бокал. «Попробую отгадать, кто ты такой», — сказала Люси. «Студент, получивший издан нежданный перевод». Она взглянула на 20 двадцатидолларовый банкнот. «Хватит нам на пять бокалов каждому». «Учусь в Колумбийском университете», — пояснил Сейер, — «на юриста. И это не последние мои деньги». Он похлопал по бумажнику во внутреннем кармане пиджака. О, у, -у, -у улыбнулась Люси. «Да ты у нас кучила!» Прежде чем Сейер успел ответить, какой-то мужчина лет пятидесяти, очень пьяный, наклонился над столом, не отрывая от Люси веселых, налитых кровью глаз. «Я надеялся, что увижу тебя, крошка», — проворковал он. «Я договорюсь с марч, хорошо?» Люси пожала плечами. Мужчина похлопал ее по руке и нетвердой походкой отправился на поиски Марч. «Счастливо оставаться одинокий?» Люси встала. «Мистер Смит, должна сказать тебе, здесь не меньше сорока мистеров Смиттов. Сегодня позаботиться обо мне?» Сейр обрезал губы. «А не могли бы мы пойти куда-нибудь вдвоем?» Холодные голубые глаза пристально смотрели на Сейра. Боюсь, для тебя это будет дороговато, одинокий. Чтобы я пошла с тобой в потную ладошку Марч, надо положить сотни зелененьких. Я должен отдать их вам или ей? Спросил Сейер. С профессиональной точки зрения, Люси вполне устраивала такая замена. В мистере Смитте не было ничего привлекательного. Она взяла деньги и исчезла. Пять минут спустя они стояли на тротуаре у дверей Джолити. Полагаю, «Мы не можем пойти в твое общежитие», — сухо заметила Люси. «Ваше появление там произвело бы неизгладимое впечатление», — ответил Сэйр. «Тогда поедем ко мне». Сейр подозвал такси, сел рядом с Люси, она сказала шоферу адрес и откинулась на сиденье. Сэйр робко коснулся ее руки. Он все еще не знал имени своей спутницы. Дальнейшее происходило по заведенному распорядку. Когда они поднялись к Люси, она спросила, не хочет ли сэр чего-нибудь выпить. Тот согласно кивнул. Она напомнила, что по правилам Джолити ему придется заплатить за целую бутылку. Сэр не возражал. Ей потребовалось довольно много времени на приготовление напитков, но когда она вернулась под почти прозрачным пеньюаром, не было ничего, кроме ее тела. Они выпили. Сэр рассказывал о руке сити и его жителях. Люси смотрела на него со все возрастающим изумлением. Если не считать легкого прикосновения в такси, он ничем не проявил своих желаний. Наконец, она не выдержала, что ты все смотришь на меня. Ты хочешь, чтобы я сняла все остальное, ну или что?» Когда Сейр ответил, его голос немного дрожал. «Я не так наивен, как вам может показаться. Я знаю, в чем заключается ваша работа, что вы готовы сделать за сто долларов. Нетрудно объяснить вам Люсину, но, в общем...» мне этого не надо мы обнимем друг друга но лишь когда вы захотите этого так же как и я я согласен ждать но разумеется я не собираюсь отказываться от встречи с вами не могли бы мы не могли бы мы вместе пообедать и провести вдвоем завтрашний вечер она смотрела на него как на идиота это будет стоить тебе еще сотню внезапно осипшим голосом ответила люси «Об этом можете не беспокоиться», — кивнул Сэйр. Вот так Сэйр Вудлинг влюбился в женщину, продающую любовь. Три недели они встречались каждый день. Сейру это обошлось в сумму, на которую другие живут целый год, и ни разу он не прикоснулся к Люси. А однажды вечером эта холодная падшая женщина, разрыдавшись, бросилась в объятия Сэйра. Она не смогла устоять перед слабеньким, едва мерцающим огоньком надежды на возвращение с самого дна. И на рассвете Сейер, захваченный бушующими в нем чувствами, нежно прижал к себе Люси Тендер и попросил ее стать его женой. Он понимал, какие препятствия встанут на его пути. Отец и мать воспримут его выбор в штыки. Отец может лишить его финансовой помощи. Возможно, ему придется уехать из Рок-Сити, но его не пугали никакие трудности. Первый и единственный раз в жизни Сейер решился на доброе дело. Он заботился не только о собственном благополучии, но в большей степени о счастье Люси. В то утро и Люси немного любила Сейра, потому что он протянул руку, чтобы вернуть ее в мир живых людей, о чем она уже и не мечтала. В общежитии Сейр вернулся к завтраку. Его ждали несколько записок с просьбой позвонить в рок-сети и телеграмму приезжая немедленно, мама тяжело больна, отец». Болезнь Эмили непонятная и загадочна говорил Винсент сыну по пути от станции до Большого дома на улице Вязов. Она заболела внезапно и теперь лежит при смерти. Доктор Уотерс считает, что ей не хочется жить, если бы мы могли хоть чем-нибудь поддержать ее. Проезжая по Рок-Сити, Сейер заметил, что город кажется ему не таким близким, как всегда. Раньше, возвращаясь из столицы штата или из Нью-Йорка, он ощущал, что является плоть от плоти этого города. Тут жили друзья, соседи, семьи, многие поколения которых росли бы Проходя по улице, он вряд ли насчитал бы десяток незнакомых лиц. От станции до дома человек пятьдесят приветственно бахнули бы ему рукой. Он приезжал домой, но сегодня Сайер видел все в ином свете. Мир стал не таким, как раньше. Роксити казался враждебным, и он знал, в чем причина такой перемены. Приветственные улыбки уступят место неодобрительному покачиванию головой, как только в городе узнают о Люсе Теннер. Общественное мнение Рок-Сити никогда не примирится с Люси. Эмили лежала на большой кровати с пологом, бледная, хрупкая, почти прозрачная. Появление сына она встретила слабой улыбкой.